Глава девятая. Брат, истолкованный сестрой. Для того, чтобы дать понятие о домашнем бытии Диньского епископа и того, как благочестивые его спутницы подчиняли свои поступки, мысли и даже свои инстинкты пуглевых женщин, привычкам и его воззрениям, не дожидаясь даже выражения с его стороны своих желаний, лучше всего привести письмо мадмуазель Батистины Викантессе Де Буашеврон, подруги ее детства. Письмо это хранится у нас. День, 16 декабря, 1800 какого-то года. Милая виконтесса не проходит ни одного дня без того, чтобы мы не говорили о вас. Это вошло в привычку, но есть на это и другая причина. Вообразите себе, что, обметая и обмывая потолки и стены, мадам Маглуар сделала открытие.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 Это было заделано холстом в то время, как тут помещался госпиталь. Резьба эпохи наших бабушек. Но нужно видеть мою комнату. Мадам Маглуар отодрала до десяти слоев бумаги, под которой скрывалась живопись, если невеликолепная, то очень сносная. Посвящение в рыцаре телемаха Минервой. Далее телемах в садах, куда римские дамы ходили раз в год ночью. Что сказать вам еще? Я окружена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 Последний из этого семейства, Ги-Этьен Александр, был полковником и еще чем-то в кавалерии Британии. Дочь его, Мария Луиза, вышла замуж за Адриена Шарля де Грамона, сына герцога Луи де Грамона, французского пера, полковника французской гвардии и генерал-лейтенанта армии. Орфография этого имени очень разнообразная. Милая виконтесса Вручите нас святым молитвам вашего родственника, господина кардинала. Что касается до да, дорогой вашей Сильвании, то она хорошо сделала, что не потратила короткого пребывания с вами на письмо ко мне. Она здорова, а занимается согласно вашему желанию и любит меня по-прежнему. Здоровье мое недурно, а между тем я со всяким днем худею. Прощайте. Лист мой исписан, и я вынуждена закончить».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 Батестина говорила, что смерть брата будет и её смертью. Мадам Маглуар не говорила этого, но знала то же самое относительно себя.